Бытовая травма. Вот лето. Воскресенье, позднее утро. Мама с папой сына отправили в пионерский лагерь. Расслабляются вдвоем душой и телом. Она на кухне завтрак готовит, огурчики режет, он в комнате пол натирает. Обычная однокомнатная квартира. Одинцовский проспект, верхний этаж, окна настиж распахнуты. Внизу озеро блестит. Народ загорает, а жара страшная стояла, и они как встали, так голые и ходят, еще вполне не старые, наслаждаются свободой. Трет он паркет, потеет, мышцами поигрывает, а пиво в холодильничке, вода в ванной, жена, голая на кухне, музыка играет. А под окном тихо сидел их сиамский кот, балдел от духоты, сквознячок ловил. Но поскольку муж голый, все его хозяйство в такт движению, соответственно, раскачивается. И кот с сонным прищуром это движение лениво следит. Сиамские кошки вообще игривые. У них повышенно выражен охотничий инстинкт. Муж, маша щеткой на ноге и своим прочим, придвигается ближе, ближе. Кот посмотрел, посмотрел, неприметно собрался и прыг на игрушку когтем цоп и поймал. Муж от неожиданности и боли дернулся, поскользнулся голой пяткой на натертом паркете, на каплях пота, щетка с другой ногой вперед вылетела, и он с маху затылком до пол. Бубух! жена слышит из кухни стук. «Саша, что там у тебя?» — никакого ответа. «Сашенька зовет. Что там у тебя упало?» «Что упало?» — «Ага, Железный Феликс споткнулся». Полная тишина. А когда, надо заметить, человек так навзничь башкой падает, звук деревянный, глухой, как чурка. Пошла она посмотреть. Лежит он, в лице некровинки, глаза на лоб закатились. Господи, что случилось? Кратковременный рауш. Вырубился. Затылком-то тяпнуться. Кот на шкаф взлетел. Смотрит сверху круглыми глазами. Тоже испугался. Ах, ох, да что делать? Вызывает скорую. Брызжет водой. Сует на шатырь. А... Кот следит, как у нее груди болтаются. К приезду он кое-как оклемался. Зеленый, в холодном поту, тошнота и головокружение. Классическая картина сотрясения мозга. Ну что, надо госпитализировать. Заполняет врач карточку. Как, да что. А жена излагает детали в трагической тональности. Ведь не чужой предмет пострадал. В новые лифты носилки, известно, не лезут. И тащат они его сверху, вручную. И как глянут они на страдальческую рожу пострадавшего, представят ситуацию, вообразят себе в лицах эту паркетную кориду с размахиванием гениталиями и охотником-котом, так их хохот и разбирает. Медбрат и кает. врач вздрагивает и нападает на них дикий гогот, истеричное грохотание. И оступается врач мимо ступеньки, и они вываливают к черту больного на лестницу. И он ломает руку. Тут медики просто подыхают от хохота, они хватаются за перила, перегибаются пополам, прижимают животы и стонут без сил. Потом, взрываясь приступами идиотского непроизвольного смеха, накладывают ему шину и тащат лечить дальше. По дороге рассказывали шоферу и чуть не въехали в столб. А уж в приемном был просто праздник души, просили повторить на бис. Сотрясение небольшое оказалось, но уж в гипсе он походил.